Шалом Мир всем. Ани меварехет кулам בשם ישוע משיח Я благословляю всех во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Ve toda le'el al kol atfalot shenachnu be'emet nie be'ahava. И спасибо Господу за все молитвы, чтобы мы здесь нам пребывали в любви. Ve hayom hanoseh shelanu Ze Сегодня наша тема это Пурим. В Ирушалај у царихлеат Хилма Хаар? Иирусалима он доже начаца завтра? Ве бекоља мекомод мехуцсли рушалаја и ом. А во всех местах которые вруг Иерусалима кромењи во сегодняње. Лама, Почему? Метнеше свива Иерушалај јеш хома. Потому што вруг Иерусалима זה יום Потому что в том городе, вокруг которого находится стена, празднуется праздник на следующий день. בדחסב, и до сих пор יש חומא Есть стена вокруг Иерусалима. אז אנחנו היום נדוניחד על הנושא של Поэтому и сегодня вместе будем говорить на тему Пурим. Бевадаше сипура зео даје одјаду алекулам. И, конечно же, это очень известна исторја для всех? А занахно ноге али камма двориим ки де лмот, машеј в шар љавиа ј ом леха јено. И ми поговорим о нескоких вещах, которые мо сегодня использовать в нашей жизни. Еца ми вшари ле агичано сеше ља сефера зе, шепурни фах. Ве Евел не фахлесимха. И в принципи, тима том што жреби перевернулся и печаль превратиилась в радосте. Коля се пур матхил ше бе надамме хаат, у лоро целишта хавод, лебе надамхашени вја мелеха ха шверош ујримеа бе надамбе И вся история начинается с того, что один человек не хотел поклониться другому человеку, которого поднял э, над всеми царь Хашверош. Бировом икрим аннахну מחבסים В принципе, все мы ищем какую-то среду людей, которые будут поддерживать нас, и таким образом мы будем чувствовать силу. А Люди всегда хотят находиться в какой-то группе. у И отсюда мы можем понять, что верующий человек не должен искать группу людей, он должен искать собрание. Велёки дали фахет леот леват мульца фир и не стоит бояться противостоять одному против группы людей или какой-то общество какого-то хивра это может быть даже целое общество замашша самдыхай и это то что сделал мардыхай и я думал также об его имени Мар Мар слова горький. Дыхай. Вдох. Eh, который отталкивает. Кен, за بن адам ше который отталкивает всю горечь этот человек. Вейманахну нилех авур بن адам, кмо Мардехай. И если мы будем идти за человеком, как Мардехай, кодем кол, анахну А нахно не лех или е еше за фах ка шеме от.М на какомто этапе попадем втяжеле положение в период времени тяжелли.Кяја ми отхшело. Потому што му было очень тяжело. О Ама Он противостоял всем ве донајлу наталлот Миха. Но Господь дал ему поддержку. Э, Бон-ивтах э, Давайте откроем книгу Исфир, третья глава. Третья глава. Семь абзацев. Анигра. Решаним. Стихов я зачитаю первых семь стихов. Вахар кахвика тикли גידל המלך החשברוש את אמן בן המדתה האגגי וינסה הוא ויסם את כיסו מעל כל הסרים אשר איתו וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתכבים לאמן כי כן ציווה לו המלך ומרדיחי לא הכרעה ולא השתחווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדיחי מדוע אתה עובר את מצוות המלך ויהי כאמרם אליו יום ויום ולא שמע אליהם ויגידו לאמן לראות היה היעמדו דברי מרדיחי כי הגיד להם אשר הוא יהודי והראה אמן כי אין מרדיחי קוראה ומשתכבה לו והמלא אמן חימה ואיבז בעיניו לשלוח יד במרדיחי לבדו כי הגידו לו את עם מרדכאי, ויבקש אמן להשמיד את כל היהודים, אשר בכל מלכות החשברוש עם מרדכאי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת שתיים עשרה למלך החשברוש, הפלפור הוא הגורל, לפני אמן יום Лајом О меходеш ља ходеш. Шнајм а саара уходеш, а дар Амен. Потле сиво возвеличио цари Артаксерракс мана сина Амадафа угијањина и возннес во је поставил се далишее во выша книззеји которые у него и все служашие при царе.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 И когда увидел Аман, что Мордехий не кланяется, не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман, и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мордехея. Но так как сказали ему: "На из какого народа Мордехий?", то задумал Аман и стербить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксера, как народ Мордехеев. Первый день месяц, который есть месяц двенадцатый год, царя Артаксеракса бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день, из месяца в месяц, и пал жребий на двенадцатый месяц, то есть на месяц Адар. Аминь. Амен. пока двоим, вот, мало, мало Здесь есть несколько интересных вещей, на мой взгляд. Ашерло которые не фигурируют в русском переводе. Посука рашон כתוב. В первом стихе написано: э, эфшар эфшар ломаш зе толедот шела ман. Можно сказать, что это родословие Амана. Ой, а бен мадата, он был сын Амадафа. Ве биеврит כתוב Агаги бен Агаги. И на иврите написано сын Агага.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 Авал ло рагуто ва аз ан-нави ашмуел ху уса идзе ба хареф. И мы помним, что повеление Господа первому царю Израиля Саулу было истребить Агага и весь его род, но он это не совершил, и это дело доделал пророк Самуил. Ахав ма олех. обратите внимание, что происходит. А мелех Израиля работу он не убил его вы нахнулиим бы кама камазману а я хай и мы не знаем сколько времени прожил тот человек вы я хаявля шмд гуляля и саул должен был истребить всех Нахон? Right? так и от о них но один спасся в харках иги аман и от него произошел аман аман убе гаги аман он сын агага и он полон ненависти к еврейскому народу к евреям вы маруцы и что он желает Кетуше баинав, זה לא יום מספיק לשלוח יד רק למרדכי לבדו. Написано, что на его взгляд, недостаточно было убить только Мардехая. Город цаля но не Но он захотел вместе с Мордыхаем уничтожить всех евреев. ואנחנו יודים שэстер איקוארתה בבית של המלך Мы знаем, что уже эфир была на этот момент в доме царя. Ванируцелешол, матер, хошим кам азман, я ита ээ ке И я хочу спросить, как вы думаете, сколько времени она уже была как царица? Иванте, а несколько стихов и все подсчитаем сейчас. И увидим картину более ясно. Пэрекбет Вторая глава, послух 16. стих. Яхолиот И также 17-й мосит. Веди лохах эстер, И взята была эфир к царю Артаксеру в царский дом его в десятом месяце, то есть в месяце в седьмой год его царствования. Шна Чевал ел седьмой год его царствования. Вот пасук 1. Ещё один стих. Шкарануква, которому уже прошли. Теперь Гимэль Третья глава, седьмой стих. Во походы Шарешон, гу ходиш Несан, бишнат 212 лемель хахашверош. Ипил пур хуа горал ве седьмой стих в первый месяц который есть месяц Нисан двенадцатый год царя Артаксерекса бросали Пур и так далее пять лет да, но в этот день он только начал бросать жребий только начал он бросать жребий Щтеме сре ходаши мрацов? И написано што он е дел 12 месяцев подряд? Аша бонахшоов? Два ти подумаем? А римшило матхилим Леопильпур, Лом јомве јомк моше кату ходеш ля ходеш. Два ти задумаем се его помощи начали браат жреби каждый день из месяца в месяц. Неро целио ми и тано кольках на иманкаха Я хочу спросить, кто из нас так верен Господу? Миом ли Каждый день. Выходишь ли ходишь? Из месяца в месяц. Молиться Господу, чтобы знать волю его на свою жизнь. Можно от этого научиться, правильно? А пока не Я это делали и они верны были в своем деле. ну мам не а мы верующие юмор им колькахныеманнут лизы и не так показываем верность еще товары хаба посупшие вам и от обменнин еще одна вещь интересная в седьмом стихе и пур гу бросали пур той жребе но На еврейтя это судьба написана. Бросал жреби, он судьба. Замуван, понятно? Аман уматхиле эпил пур. Аман начинает бросать жребий Мау хошев, что он думает? Уроце леашми дихудим. Он хочет уничтожить евреев. Derech getveh ha-kodesh anachno rohim shehu chatam le-atsmo din mavet po. My čeris Pisanie vidim, što on zdeš podpisal sebe smertny pregavor. Livad sam le-atsmo sebe chatam din mavet. podpisal smertny pregavor. Ketuv pur hu ha Ze gam goral le ve gam ze goral le ve Написано, жребий, он судьба, то есть это судьба еврейского народа и это судьба Амана и его сыновей. Еще здесь не видно, что жребий должен перевернуться, но Господь уже знает об этом. Не רוצה שאנחנו נלמד דבר אחד מפה שאף אחד לא יכול להזיק לנו אם אנחנו נהיה נאמנים לאדוני. Я хочу здесь подчеркнуть, что никто не сможет нам повредить, если мы будем верны Господу. Ke Mordekhai. Как Мордехай? Сам Ма Мордехай. Что сделал Мордехай? У цака цакот Он кричал. У караג дав Он разорвал одежду сам Аффара Ларош посыпал пеплом свою голову валахот аз шаар шела мелех и пошёл до ворот царя Викату вот це как долла И написал он кричал великим криком Улоян нир ахимо бенадам э шафуй кен Он не выглядел как اه, Человек осознанный Ма беседто Можда было подумать, што с нимщто не в порядке.Цца Он кричит Бгодим круим Он порвал одежду свою. Мелухлах грязный К бишвело за яевель Потому что для него это было горе мимеях и его спрашивали почему ты не поклоняешься почему ты приступаешь повеление царя маг ну поклонись вот так вот что тебе тяжело о марлю он сказал нетлама почему кишу гамма марбабриха даша потому что иисус также сказал в новом завете тамхри ма пер карба вы помните в матфея 4 глава Цурне менни сатан киракле адонали вадо, тишла хаве. потому что Господу Богу твоему одному поклоняйся. Написано так. Киракле адонали вадо, Только Господу поклоняйся. И монах ну маминим, анахну пашут срихим Если мы верующие то мы должны просто знать, что это центр нашей жизни. Вэло маанян лану мазалет. И нас не интересу Госкопе. Ломяния лано. Нас та не интересует.Ще мише ми нахеш? Кто да угадвае? Щ еш. Пу се е угадвайе? А нахно им би диок. Ко да бара? Ми все чётка знаем. Мехрликен бе перек далет мардехай ми Местер Эзра. После этого в четвертой главе Мардахей просит у Эстер помощи. И она говорит, что ей это возможно будет стоить жизни. Ки шлошим йом мелеху Потому что 30 дней она не была звана к царю. Аваль май уса и лохатанит. Но что она делает? Она берет пост. Јяхад има а ше в ход? Вмести са ссвоими служанками? Вигаме вкечет ми мордихај, а такам ти е батани. И проси также мардахие быть в пасту. Веза ниле. И тогда яа пойду. Мавет, мавет. Ееслие умру, значит умру. Ми понах ногам ях холлилен моче, кидей лазистварим Ашр дайн ло аю. Нриим ке давар шефшар лидхоф там бихлал. И йатудем мо можем наутица чтобы передвинуть какие-то вещи в нашей жизни, которые до сих пор мы не видели, не знали как это сделать. В анахну мистаклим вхошевим зе бихлал лифшар лидхоф. Мы смотрим, мы видим это вообще невозможно сдвинуть. Вали манахну не муханим лалехет ад лемав авал лешанотце аз адонай уматхил лефол бахайно но если мы будем готовы идти до смерти до того чтобы это изменилось тогда бог нам поможет а не хочет ше рова мааминим лемагиим лебраха рак биглалше мфхадим мааманим маацав шела мелех веод веод веод И я думаю, большинство верующих, они не доходят до благословения Господня, потому что они боятся оманов и царских указов. Авар кидве кодеш омрим шебтухену царих леот рак и ад адонай. Но священные писания говорят, что внутри нас должен быть только страх Господен. Имие бтухену и ад если внутри нас будет страх Господен. Нахнуе халим лешанот арведварим. Мы можем поменять много вещей. Ve gam na azor И помочь другим. Ани хошеф bizmanaze kol ha'am ulokol kha ya ohev Mordekhai lama bigla lo'achav Я думаю, в этот период времени народ не очень любил Мардехая, потому что именно из-за него теперь будет плохо всем нам. Ma'us. Что он делает? לא יכול להיות ככה. אשטון, יא מויזד בייט כק סיה? מאזה, או בולט ניא טמונא, אחשא, קול צומת לפ, נופל אלנו וקול צרות. И сейчас вот он выделился и теперь всё это выливается на нас, все эти несчастья. И моя ещё в Башкеке, тло я баят лано бы тихо, нам бы не было проблем сегодня. Вяхшаван, угада, лугадол маот. А теперь Аман, он возрос, он возвеличился. Урацеле Ашмид Лорак Мардехая леводо. Урам. Не только хочет уничтожить Мардехая, но весь народ. Ураки хаб ло мешта хава. Рак эхад, что мэрэт шекулам, гам יהудеим, Он только один и поклонился. Это говорит о том, что все евреи, которые были в этом городе, кулам. Все. Они Все поклонялись Аману. Но одна не нахон, а фильу Интересно то, что даже если все начинают поклоняться, или ты бы начинаешь поклоняться, всегда будет избранный остаток. Вы уло который не поклонится. Ламма, им не стало хва, они Почему они поклонились? Они хотят сохранять свою жизнь. За азара не רוצה לשול. Это помогло, я хочу сказать. За Это им помогло? Лама, почему? Биглала Мардехая, он он виноват. Нахо? Так не Э мою миштахвим вкилу, а коль беседы Они поклонялись и как бы все в порядке. В шаврут цимганларогу там. А теперь все равно хотят их убить. Азммо те ртов. Так что лучше? Леёт бацат мардыхай на хонолю. Выить на стороне мордыхае. Айму на хазака ля мардыхае Ле Шел Элоим, а они батуах зема Афтахот, Крепкая вера Мардехая в обетование Божье, я верю это то, что ему помогло. Ещё Афтахот, шезе гула, вема мазе царих машиах. Есть обетование yes, yes, о том, что еврейский род, он избранный, и из него должен прийти мессия. Вы Мардехай ידע И Мардехай знал об этом? Вегу я מאמין לדварא דонаי, и он верил слову Божьему. Веамат בזэ? И стоял в этом. Ведаящий ему я, модба за. И знаешь ли он будет верен стоять в этом. Итапехпур в горал. Изменится жребий и перевернётся. Кидвадо наомер. Потому что слово Божье говорит. Еврейский народ жив. Уцарих леёт хай. Он должен быть живым. Зафтоха. Это обитание Кам אנחנו צריכים להבין שאדוני הוא ישים הוא מעולם הזה ועד הסוף עם ישראל יחי והמדינה שלנו יעמוד עד הסוף. И мы должны знать, что Господь в конце закончит э с этим миром, но еврейский народ и страна, она будет существовать до конца света. А фихат ло Никто уже не превозможет их. В Израиль айом за маком ахи батух в ахи тоф ле И сегодня для евреев страна Израиля это самое безопасное самое лучшее место. А не Я уверен в этом. В н вот а я вотшинахну не богал были пророчества что мы будем в рассеянии. он так а вот отм но после этих пророчеств нету еще дополнительных стихов о том что еще раз это будет еще будет рассениенах отцов мы уже приближаемся к концу света Ве колакол и е канпа Арес. И все буде происходит здесь в земле Израиля. Иазима нахнома минима нахнобама кома на холмеод. Если ми верим, то ми в правильном самом правильном месте. Е му нахха за кашил мордихаје? Крепка вера мардихаетаходчела до идти до смерти. Ило я алха бисвла за я кмо шела лехет ле мовет. Ана пошла и для неё это было как будто бы пойти на смерть. Мы шеседрах мисах явденаго э мальху ле танур буэр. Как седрах они пошли в огненную печь. Ве ни шару хаим. Я стала жива и моя я ходы там потому что сын божий был вместе с ними и мадуна у если господь с нами заключил завет лед царихляиль пурахша то теперь не нужно бросать жребий плану нам и мишу мопиль пур кто-то бросает жребе это его личное дело я шла ну брит и мадунай у нас есть завет с господом мы должны стоять не на чем-то другом век и ми хнетдунай у га если даже кто-то не хочет то план божий все равно исполнится потому что он сказал это Ба, проким 6 ве 7. В шестој и седмој глави э, анахну руим шепур у итапах. Мы видим, что жребий он перевернулся. Биглал Мардеха, шеуа я неман колках ле афтахот шел эроим. Иза из Мардехия, потому что он был настолько верен обетованиям Божьим. Тет, 9-я глава, 22, 22 стих. Згам давар меод меод Очень очень интересная вещь здесь написано. Анахну анахну зохрим кула сипур нахон, эр зэа, эр аман ураца ларок, ваахарках ба ле Эстер. Песам Мы помним весь всю историю, как Хаман хотел убить, а потом мы когда они вместе с царем и с Сфирией сидели, то ему на голову мешок накинули. Маргото ал-уто амут, что И убили его на том дереве, которое он и предназначал для Мардехая. Машоав, мехин, то что враг приготовляет для нас. Зеекли мавет бишвело это будет смертью для него это то что мы видим из этой книги по макематлевим бар ар я просто сегодня хочу подчеркнуть немножко другие вещи потому что об остальных вещах из этой истории мы говорили уже много Сアフтиру би эсте דרך אלחמרדхай. Смотрите, каким путём шёл Мардехай. זלא יא киלו нитив пашут. Это не было простым путём. Нохон? Так? זחי קשה שאיה אפשר ביחלאхшовет. Это самое тяжёлое, что можно было подумать вообще. Влезем מקום у יגיה И на какое место в итоге он пришёл? По сути, 22 סט"ח קיאמי משרנחו בהם היהודים מאוהבהם והחודש אשר נפח להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב ראסות אותם ימי משתה ו שמחה ומשלוח מנות איש матоот ли июным amen как таких днев которые иудеи сделали покойный от врагов своих и как такого месяца в которой превратились у них в печаль в радость ис сетование в день праздничной чтобы сделали их днями пиршества и веселья посылая подарки друг друга и подаяние бедным ами кодом кол не ру целло рот лес заемный Сумрит יהודים эм квар хашву ва атсмам зеу игану лесоф. И я хочу сказать, в какое день евреи уже думали, что всё, сейчас всё закончится. Мидахав кол леания на зе, Кто продвигал всё это всё время? Мардыхай нахон. Мардыхай, правильно. Акаматска танцрих лекрок, мовав, кен. Мордехай, ло Мордехай. Кен, бесаб. Мордехай. Э, у дхав кол азман, кол аньян. Он постоянно толкал всё это дело. О, мастер. Он исфир. Нахан, так. Авал ам я томах бам. Нунарот поддерживал их. Велек кол ам, йом азэ у нифах. И для всего народа этот день, он изменился. Птом барега Вдруг, в один момент. Бао то в тот вечер. Когда в доме в был стол и было пиршество, а ману хашаф, а кол олях тов. Амандум, всё идёт хорошо. Нахон? Так ве потом барег 1 пур и вдруг в один момент жребий поменялся лама почему ке есть פסוק потому что есть стих пур пабегет который говорит в полу бросают жребий нахон right? так авал мими хлата но от кого э решение Медонай. Но решение от Господа. Отверца. Втирау лезе маком игиа Мордехай. И посмотрите, докода дошёл Мордехай. Перек Йуд. 10 глава. Посук Шалош. 3. 3 стих. Ки Мордехай га йуди мишнел ла мелех ха-шеврош вегадол ле-יהудим. Верацуй ле Верацуй ле-ро. И хьяв дорэш тов леамо вэ довер шалом лекол зарао амен равно как и то что мордехай иудиан был вторым по царю артаксерксу и великим иудеев и любимым у братьев своих ии искал добра народу и говорил во благо всего племени своего амен амен если тафкид он получил Меода Кто был ещё какой? Нахон. Иосиф Иосиф также был вторым после фараона. Нахон? Так. Вегам Мардехай уая Также Мардехай был вторым после Артаксеракса. два самых великих еврея. Хаадма рукее вед. Ана продали как раба. Веше ни у пашудамад беда то адасов. А второй просто стоял на својем до конца. Ве И А до најримото. Гаспод поднял иво. Во нахшов, Кама памим, А нахно ме фадим Ламо дальше ми у батовки диотермии тону давайте подумаем сколько раз в жизни мы боимся стоять на правде потому что кто-то имеет должность выше нашейвалима коли на он но если все будет правильно аатаганм тебе бамаком ишая аддунару цельрот ты также будешь на месте на котором хочет видеть тебя господь а кто что, а я мовкеш тов, написано, что он требовал искал добра народу своему. Вигам тувер шалом лекол И говорил во благо всего племени своего. Самераче меатхала, а не ло хошев, ше кулам аюхавим Я думаю, изначально его не все очень любили. В начале свитка. Никто же его не просил это делать. Только несчастье теперь на нас. Но теперь, когда жребий изменился, и Мордыхай, ушений ахаре меלך и мордехай теперь второй после царя из -e теперь какая у нас хорошая протекция есть э в правительстве нахон а сбон ло давайте не будем бояться кикол у доме меод потому что весь этот мир он похож э эту историю это один и тот же дух. Один и тот же дух Амана. Rutsim Хотят убить верующих. Gam yhudim. Евреев. Aval anachnu na'amod ad sof ba'emunatenu. Но мы будем стоять до конца в нашей вере. Ve bole sh'ein al ha'tachot shel Elohim. И давайте операться на обетование Божье а не на что-то другое. Амен. Аминь. Хагсамях. веселого праздника всем, радостного. Они пошдут мео хле к улам, я просто желаю всем, чтобы сегодня был радостный праздник. Тишлу Посылайте подарки. В анахну гам айом Сегодня мы также немного отпразднуем. И Помолимся. Виду малькину, туда леха Аба, אל יום Отец наш Цар, наш спасибо тебе за этот благословенный день, в который ты изменил жребий всего нашего народа. אנחנו מברכים שם שלחה твое святое имя. מנימ отха И возносим тебя, Отец потому что ты достоин теме в урах будь благословен во имя иисуса христа господа нашего Амин.